Глава 19. Матерь Божья, перекрестилась Наташа. Они наркотиками торговали? Нет, возразил Юра. Сыны его сожительницы находили одиноких стариков, ездили ради этого по всей стране. Обещали дедушкам и бабушкам ласку, заботу, если те отпишут им за это своё жильё. Парочка не обманывала: селилась у пенсионеров, варила им еду, кормила, поила, одевала. Старички быстро умирали, что никого не удивляло. Пожилой и больной человек понятно, что ему пора в райские кущи. Петя и Елена получали квартиру или домик того, кого опекали. Продавали недвижимость и уезжали. Юра обвёл нас взглядом. Хорошо известная схема, такой пользуются чёрные риелторы. Как выяснилось, что опекуны подсыпали пенсионерам яд, не знаю и знать не хочу. А вот что случилось потом, мне известно. Убийца арестовали, осудили, Петра расстреляли. Елена оказалась беременной, она отправилась в лагерь, родила девочку, ухитрилась сообщить бабушке с дедушкой о появлении у них внучки. На дворе заря перестройки, у власти Горбачёв, бардак в стране неописуемый, народ как с цепи сорвался. За деньги можно было всё, на законы наплевать, плати побольше и получишь, что желаешь. Юрий схватил чашку с чаем и одним махом опустошил её. Родители серийного убийцы поменяли фамилию из матросов, их стали Ивановыми. Потом забрали девочку из колонии, где сидела Елена. Удочерили её, дали ей свою новую фамилию, отчество Константиновна, и уехали в Ереван. Кто не помнит, сообщу, Армения тогда ещё была союзной республикой. Там они прожили несколько лет, перебрались в Кишинёв, затем оказались в Москве. Эльвира Сергеевна смущённо говорила о поздней беременности, но ведь в жизни по-всякому случается. Паре удалось сохранить тайну рождения Полины, но рано или поздно истина вылезает из-под камня, которым её придавили. Девочка выросла, удачно вышла замуж. Знаете, как её зовут? Полина. Сейчас она носит фамилию Барсова. Нет, нет, нет, затрясла головой Поля. Это какая-то ошибка. Да, я поздний ребёнок, но это единственная правда в этой истории. Что бы ни случилось в семье? прошептала Анюта. Ребёнок не отвечает за преступления, которые до его рождения совершили братья, сёстры, родители. Уверена, что Поля даже не слышала про убийц. Нет, нет, нет, повторила её невестка. Ни мама, ни папа никогда не упоминали, что у них был сын. Конечно, хмыкнул Юра. Кому хочется предаваться воспоминаниям о таком ребёночке? А ты, достойная дочь своих генетических родителей, врёшь, как дышишь. «Честное слово, я впервые слышу о Петре и Елене», — пролепетала его жена. «Дура!» — гаркнул супруг. «Я уже говорил не один раз. Клиника в Орадис поняла?» «Нет!» — выдохнула Поля. «Нет!» — выругался Юра. «Все здесь сидящие знают, что у нас нет детей. Я здоров, Полина тоже. Почему не происходит зачатие?» «А вот не получается, и всё тут». Среди бесплодных пар попадаются такие, как мы. Необъяснимое явление. В старину говорили: Господь не даёт, и попытки эко не привели к желаемому результату. Я решил, сделаем последнюю. И если опять нет, то Юра посмотрел на Анюту Олеговну. Прости, мама, у меня был план обмануть тебя. До четвёртого месяца, пока живота нет, жена живёт дома, потом я её якобы отправляю в США, лгу, что малыш там на свет появится, чтобы гражданство получить. Она на самом деле не беременная, Полина будет жить в арендованной хате. Мы усыновим чужого младенца. Зачем столько сложностей? всплеснула руками Анюта. Тебе не стоило сомневаться, что я полюблю этого малыша как родного внука. Я поехал в клинику Варадис, продолжал Юра. Они специализируются на абортах, а ещё оказывают услуги суррогатного материнства. Я-то здоров со всех сторон, малыш может оказаться наполовину своим. Марин. И что выяснилось в процессе беседы, а? Полина, признайся, я тебя прощу. Внутри всё кипит, но я понимаю, почему ты пошла на такое. Не знаю, о чём ты говоришь, заплакала жена. Юрий окрисился. Стоишь на своём. Ты сделала в клинике в Арадес несколько абортов, два после якобы неудачных ЭКО. Боже, ахнула Анюта. Выругалась Наталья Ивановна. "Это неправда", выдохнула Поля. "Нет. Ты знала, кто твои биологические родители", говорил тем временем Юра. "Объяснила это в клинике, сказала: "Боюсь родить убийцу". Вот так возникает вопрос: почему ты не сообщила правду мне? Убивала моих детей?" "Ложь!" закричала Полина с такой силой, что в буфете зазвенели фужеры. "Врёшь! Зачем? Не знаю, но ты врёшь, врёшь, врёшь!" Невестка Барсовых вскочила и убежала. Мы остались сидеть в молчании. Я пришла в себя первой. Что бы ни совершила Поля, сотрудник клиники не имел права разглашать сведения о клиентке. Он нарушил закон. Подружку защищаешь? Пошёл атакой на меня, Юра. Она убийца. Вся пошла в родных, по папашу с мамашей. Я же на одном монстре, из семьи чудовищ. Если всё это правда, то Поля просто несчастная женщина, которая боится открыть тебе правду. Вскипела я. И почему же она так себя ведёт? ехидно осведомился Юрий. Потому что ты дурак, который постоянно говорит ей, если нет ума, то лучше помолчать, честно ответила я. Потому что ты обрываешь жену на полуслове и начинаешь выступать сам, потому что ты никогда не интересовался душевным состоянием Полины. Да у неё всё есть, загласил младший Барсов. Машина, деньги, она одета, обута, что ещё ей надо? Я встала. «Вот ты ответил сам на вопрос, по какой причине бедняжка боялась сообщить тебе правду. Корчишь из себя помещика, который живёт с крепостной крестьянкой». Не дожидаясь реакции Юры, я выбежала из столовой и помчалась искать поле. Вслед мне летел вопль сына Барсова. «И отца она сегодня попыталась отравить, и мать!» «Что-то в кефир подсыпала!» «Потом следы уничтожила, сидела с невинным видом!» Я затормозила, вернулась в столовую и спросила. «Я не могу!» Назови хоть одну причину, по которой Полина решила убить твоих родителей. Она несколько лет просит: "Давай жить отдельно". А я не хочу, зачем уезжать от родителей? Дом большой, клиника под боком. Вот она и задумала моих маму с папой отравить", заорал Юрий. "А, вот как", протянула я. "Ладно, признаюсь, мне известно ещё об одном преступлении, которое совершила Поля". "О каком?" с жадным интересом спросил Юра. Говори. Она убила Джона Кеннеди, президента США, отрезала я и вышла в коридор. Когда пуля в Америку-то летала? спросила Наташа. Вроде всё время дома находилась. О чём далее беседовали Анюта, Юра и Наталья Ивановна, я не знаю, потому что пошла искать Полину и обнаружила её в прихожей, где та надевала туфли. Ты куда? спросила я. В никуда, дрожащим голосом ответила жена Юры. Ухожу из этого дома, ничего с собой не беру. Кольцо положила бывшему на подушку. Мне от него подарков не надо. Машина пусть здесь останется. Жаль, что всю одежду и обувь нельзя оставить. В голом виде я произведу слишком сильное впечатление на окружающих. Но вещи, в которых я сейчас уйду, им пришлю, включая нижнее белье, с курьером. Подожди, попросила я. Чего? засмеялась Поля. Ни одного аборта я не делала, никогда. Ты можешь доказать, что мужа ввели в заблуждение? Всегда остаются следы. Есть экспертиза, она подтвердит, что операции не проводились, объяснила я. Полина положила свои ключи на комод. Я ничего не понимаю в экспертизе, но если дело обстоит так, как ты говоришь, я отправлюсь к специалисту. Сброшу результаты Нюте на почту. Она и Виктор Николаевич должны знать правду. Меня оклеветет. Да, я люблю Юру. Очень. Ну как жить в доме, где меня считают убийцей и семью убийц? Знаешь, Стёпа, для той, кто строго относится к дресс-коду Летучей мыши, невестка с такой репутацией, она, она сравнения я не подберу, она ужас. Дресс-код Летучей мыши это очень серьёзно, просто очень-очень. Полина засмеялась. Я схватила свою куртку. Я отвезу тебя, куда едем? В риелторское агентство, ответила Поля. Я сниму первую попавшуюся квартиру. Родительские апартаменты давно проданы. Деньги лежат в банке под хороший процент. Я надеялась, что муж согласится в конце концов начать свободную от предков жизнь, и вот они средства на покупку своих квадратных метров. Я не делала абортов. Впервые сейчас услышала название клиники. История про удочерение для меня тоже ошеломительная новость. Полина расхохоталась. Ох, бедная Анюта. Иметь невестку у убийцы и семью убийц это вообще не по правилам. Теперь дай совет, как мне Юру разлюбить? Давай действовать спокойно, без спешки. Попросила я, выезжай на шоссе. Не стоит на волне эмоций открывать кубышку. Сейчас я доставлю тебя к нам. Роман в командировке, квартира огромная, три гостевые комнаты пустуют, выбирай любую. Мы с тобой одного размера. Я отведу тебя в гардеробную, где таскуют одежда, которую я не ношу. Разные фирмы любят делать главному стилисту Бака подарки. Я складирую презенты и два раза в году устраиваю праздник шмоток. Приезжают две мои близкие приятельницы, Кристи и Лариса. Начинают мерить вещички, забирают их себе. Добро пожаловать в компанию обожателей платьев и туфель. Спасибо, Стёпа, сказала Поля. Ну и денёк сегодня выдался. Сообщение о смерти Алексея, письмо от Кристи, и... на сладкое понос на меня. Просто праздник получился. У меня дома пустой холодильник, сообщила я. За рулём в кафе Кроме того, у меня есть квартира, в которой я жила до брака с Романовым, она пустует. Можешь жить там сколько хочешь, главное не торопиться с выводами и решениями.